Солнце теперь светило вовсю. Белые облака уплывали на восток, неспешно скользя по синеве неба. Время от времени набегала холодная тень, стирая нарисованные солнцем на земле листья. «Хороший день, чтобы отправиться в путь», — думала Сестер. Она представила себе, как отец идет через горы по самому гребню и видит бескрайние долины, еще окутанные мглой. Может быть, ему видно оттуда даже деревня, это маленькая площадь и черная толпа, наверное, похожая сверху на муравейник. Или, может быть, он спускается сейчас в окутанную мглой долину, идет по лугам в желтеющей траве куда-нибудь в Нантель или в Шатынье, где у него назначена встреча с евреями из Ниццы, из Кан, из еще более дальних мест — бежавшими от наступления немецкой армии. Вдруг на площади взревели моторы. Итальянцы уходили. Видно, они получили приказ, которого ждали с рассвета, а, может быть, просто поспешили, не в силах больше выносить ожидания. Они шли группами друг за другом. В рёве моторов они уходили молча, не переговариваясь, не перекликаясь. Грузовики тоже тронулись и поползли вверх по дороге к высоким горам, их путь лежал через Барион. Нарастающий рев эхом прокатился по узкой долине, вернулся раскатами далекого грома. Солдаты заторопились вслед за машинами, а Эстер подошла к гостинице. Она надеялась увидеть Рашель, когда та выйдет вместе с капитаном Мандалоне. В толпе были мужчины в штатском, в плащах и фетровых шляпах, и женщины тоже. Но Рашель среди них не оказалось. Все произошло так стремительно. В этой сутолыке Эстер могла просто ее не заметить. Может быть, она уже села в грузовик со всеми этими людьми. Сердце Эстер колотилось. В горле стоял ком, когда она смотрела как последние солдаты теснились вокруг грузовиков, на ходу запрыгивали под брезентовые тенты. Все было так серо, так уныло. Эстер хотелось увидеть медную шевелюру Рошели хоть в последний раз. Люди на площади говорили, что офицеры уехали рано, еще не было десяти. Значит, Рошель уже в горах» пересекает границу где-то на перевале Серьега. Теперь собравшиеся на площади люди начали уходить. Чуть раньше в центре у фонтана группа мужчин окружила господина Зелегмана, школьного учителя. Некоторых Эстер узнала. Они приходили к ее отцу, не раз сидели по вечерам в кухне. Мужчины довольно долго спорили. Одни хотели отправиться той же дорогой, что и грузовики итальянцев, и перейти границу на перевале Серьега. Другие предлагали путь короче через перевал Финестр. Они доказывали, что опасно идти следом за итальянцами, что на этой дороге не миновать немецкого обстрела. Потом учитель зелигман взобрался на каменный бортик фонтана. Он выглядел обеспокоенным и взволнованным, но голос его звучал так же ясно, как в классе, когда он читал ученикам книги. Он начал по-французски: "Друзья, друзья мои, послушайте меня!" Гомон на площади смолк. Люди, которые уже уходили, поставили чемоданы на землю, чтобы послушать. И тогда тем же ясным и звучным голосом, которым читал в классе басни Олафонтена, «Мор зверей» или отрывки из «Нана-Золя» — он прочел стихи, навсегда запечатлевшиеся в памяти Стер, Прочел медленно, точно это были слова молитвы, и лишь много позже Стер узнала, что написал их поэт Хаим Нахман Бялик. «Был извилистым путь моего бытия» но лишь грусть и страдания на нем встретил я, и утрачена в будущем мире доля моя. Перевод Липкина Рядом с Эстер молча плакала Элизабет. Ее плечи вздрагивали от рыданий, лицо застыло в гримасе, и это, думала Эстер, было ужаснее всех громов и криков на свете. Она изо всех сил обняла мать, прижала к себе пытаясь заглушить ее рыдание, как успокаивают обычно детей. Люди уже двинулись по площади вверх, мимо фонтана, откуда смотрел на них учитель Зелегман. Мужчины шли впереди, следом женщины, старики и дети. Длинная колонна в черно-серых тонах под палящим солнцем походила на похоронную процессию — В гостинице Эстер высмотрела фигуру господина Ферна, незаметной тенью мелькнувшую под платанами. Кривоногий в длинной пыльно-серой куртке, с отопыленными карманами в кепке, с острой бородкой, он смахивал на кладбищенского сторожа, наблюдающего издали за чужими похоронами. Несмотря на слезы матери, и сжимавшую горло тревогу, При виде господина Ферна Эстер едва не рассмеялась. И вспомнилось, как он прятался, когда итальянские солдаты несли, потряхивая на ухабах его пианино. Она подбежала к нему, взяла за руку. Старик смотрел на нее, будто не узнавая. Он качал головой, подергивал своей смешной бородкой и бормотал. «Нет-нет, вы уходите, уходите все, а я не могу». Я останусь, куда мне, в горы. Эстер изо всех сил сжала его руку, ничего не видя от подступавших слез. «Но ведь скоро придут немцы, вы должны уйти с нами!» Господин Ферн все провожал взглядом людей, уходивших с площади. «Нет!» — он говорил тихо, почти шепотом. «Нет! Что они мне сделают?» такой старой развалине. Потом он поцеловал Эстер. Один короткий, быстрый поцелуй и отступил на шаг. Теперь прощай, прощай. Эстер бегом вернулась к матери, и они пошли вслед за остальными по улице в горку. Эстер еще раз обернулась, но не увидела господина Ферна. Он, видно, вернулся домой, на виллу, в полутёмную кухню, к своему пианино. Лишь несколько человек еще стояли под аркадами мэрии, из местных деревенских женщины в цветастых платьях и передниках. Они смотрели вслед отряду беженцев, который уже скрывался из виду в конце улицы, там, где начинались луга и каштановые рощи. Люди шли под полуденным солнцем. Их было столько, что Эстер не видела ни начала колонны, ни ее конца. Где-то вдали не урчали моторы, и больше не было слышно ни звука. Лишь шаги множества ног негромко шелестели по каменистой дороге, как ручей по гальке. Эстер шагала, глядя на идущих рядом людей. Большинство лиц она узнавала этих людей она встречала на улицах соседнего городка на рынке или на деревенской площади где они разговаривали по вечерам собравшись группками и дети с визгом бегали вокруг были тут старики в долгополых пальто с меховыми воротниками и черных шляпах из под которых свисали косицы седых волос был тот кого называли хазаном яков Он шел рядом со старым Ицхаком, салантером, с двумя тяжелыми чемоданами в руках. Кроме Рэбе Ицхака и Якова, Эстер никого не знала по именам. Все это были евреи, бедняки, беженцы из Германии, Польши, России, те, у кого война отняла все. Эстер видела их в синагоге. Они стояли вокруг стола, где горели свечи, в больших белых покрывалах и читали, нараспев слова из Писания, на таинственном и таком прекрасном языке, непонятном, но проникавшем в самую душу. Теперь они шли под палящим солнцем по каменистой дороге, сгорбившись, медленно передвигая ноги в своих длинных пальто, стеснявших движение и Эстер сжималось сердце, словно происходило что-то страшное и неотвратимое, словно весь мир брел по этой дороге к неведомому. Но больше Эстер смотрела на женщин и детей. Были здесь старухи, которых она видела только мельком, за окнами кухонь. Они никуда не выходили, разве что на праздники и свадьбы. Теперь закутанные в тяжелое пальто, повязанные черными платками, они шли по каменистой дороге молча, только морщились от солнца их бледные лица. Были и молодые женщины, стройные, несмотря на пальто, тюки и тяжелые чемоданы. Они разговаривали между собой, даже смеялись, как будто отправлялись с компанией на пикник». Перед ними поспешали дети, все в теплых свитерах и добротных кожаных ботинках, которые надевали только по особым случаям. Они тоже несли узлы, котомки с хлебом, фруктами, бутылками воды. Шагая вместе с ним по дороге, Эстер искала в памяти их имена — Сисиль, Гринберг, Мерль, Гелептер, Сара и Мишель, Люблинер, Лея, Амели, Шпрехер, Фица, Жакман, Ривкеле, Роберт Давид, Яхет, Симон Шулевич, Таль, Ребека, Полина, Андре, Марк, Мария Антуанетта, Люси, Элиана, Салантер. Но имена вспоминались с трудом потому что это были уже не те мальчишки и девчонки, которых она знала и видела каждый день в школе, которые носились с криком по улицам деревни, купались в горных речках, играли войну в лесной чаще. Теперь в широкой тяжелой одежде, словно с чужого плеча и зимних ботинках, девочки, скрывающих волосы платках, мальчики в беретах или шапках, они не бежали, как прежде, в припрыжку, не болтали а походили на сирот из приюта, которых вывели на прогулку, грустные, уже усталые, не поднимающие глаз. Беженцы пересекли верхнюю часть деревни, миновали запертую школу, жандармерию. Местные жители провожали их взглядом, стоя в дверях или высовываясь из окон, не произнося ни слова, как и те, что шли мимо них». Впервые, и это было больно, Эстер поняла, что она не такая, как здешние люди. Они могли остаться здесь, у себя дома, жить дальше в этой долине, под этим небом, пить воду из горных речек. Они стояли у своих дверей, смотрели в свои окна, а она шла в черной одежде, в овчинной дахе Марио, повязанной черным платком, еле поднимающая нующие ноги в тяжелых зимних ботинках, она должна была идти с теми, кого, как и её, лишили своего дома, лишили права на это небо и эту воду. Горло ее сжималось от гнева и тревоги. Сердце отчаянно колотилось в груди. Она вспоминала Тристана, его бледное лицо и лихорадочно блестевшие глаза — Вспоминала, как прохладно была щека мадам О'Рурк, как ее рука на мгновение сжала ей ладонь и как ёкнуло сердце, потому что она впервые заговорилась с ней и знала, что, скорее всего, больше никогда ее не увидит. Вспомнила она и Рошель, и опустевшую теперь гостиницу. Ветер, наверное, врывается в открытые окна, продувает сквозняками большой зал. Да, такое было впервые. Она поняла, что стала другой. Отец уже никогда не назовет ее «Эстрелитой», и вряд ли она еще от кого-нибудь услышит имя Элен. К чему оглядываться назад? Всего этого просто больше не было». Беженцы шли по каменистой дороге среди лугов, там, где Эстер когда-то пряталась, поджидая отца. Под откусом привычно шумела река, плеск воды отдавался звонким эхом от горных склонов. Белые облака теснились на востоке, и казалось, что где-то там, в конце долины, высятся то ли снежные вершины, то ли причудливые замки. Эстер вспоминала как смотрела на них лежа на луне, еще мокрая после купания в речке, и чувствовала, как высыхают холодные капли на коже, и слушала музыку воды и жужжание ос. Ей хотелось тогда улететь с облаками вслед за ветром, ведь они были свободны и могли плыть по небу через горы до самого моря. Она представляла себе всё, что они видели внизу. Долины, реки, города, похожие на муравейники, и бухты, в которых сверкает под солнцем морская вода. Сегодня это были те же облака, но почему-то в них чудилась угроза. Они словно перегородили долину, скрыли вершины гор, встали высокой стеной, белой, сумрачной, неодолимой.